«Вот где ты у меня, бил, сказал он. «Мое имя не Билл!» — заметил Псмит. «Ого!» — рявкнул мистер Куц, давая полную волю своему раздражению. «И не маг тот!» Псмит задумчиво поглядел на своего собеседника. Возникло непредвиденное осложнение, и он первый признал бы, что на данный момент положение представилось ему безвыходным. А не расположение к нему собеседника достаточно свидетельствовало выражении лица последнего, не говоря уже о его поступках. Избавившись от жука, мистер Куц обрел возможность посвятить себя Псмиту целиком и теперь взирал на этого элегантного молодого человека с неприкрытой злобой. — Не пройтись ли нам? — предложил Псмит. — Движение способствует работе мысли. «Не стану отрицать, что вы затронули тему, которая отчасти ставит меня в тупик, и тщательно взвесив положение дел, я, мистер Куц, пришел к выводу, что следующий ход за вами. Каковы же ваши виды?» «Я бы тебе башку отвинтил», — произнес мистер Кутц нетерпеливо. «Да, конечно, однако я бы из тебя отбивную сделал». Смит небрежным движением руки охладил эти утопические мечты. «Вполне вас понимаю, — сказал он учтиво, — но если не выходить за пределы практической политики, какой реальный ход вы предполагаете сделать? Безусловно, вы можете разблочить меня перед моим любезным хозяином, но не вижу, что это даст вам». «Сам знаю». А ты учти, что у меня в рукаве вот эта карта, если задумаешь какие-нибудь штучки. Вы упорно возвращаетесь к такой возможности, товарищ Куц. У вас уже это навязчивая идея. Могу вас заверить, что я ни о чем подобном не помышляю. Так как же вы все-таки намерены поступить?» Они уже вышли на широкое пространство перед парадной дверью, где речка подъездной дороги разливалась широким плесом гравия. Смит остановился. «Ты должен протащить меня в эту хату», — сказал мистер Куц. «Да, я опасался, что вы предложите что-нибудь такое. В моем особом положении у меня, естественно, выбора нет, и мне остается лишь попытаться исполнить ваше желание». Все прочее, полагаю, такой взыскательный критик, как вы, неизбежно сочтет штучками. Но как могу я ввести вас под кров? этой, как вы остроумно заметили, хаты? Но скажете, что я ваш друг, и нельзя ли меня пригласить? Смит покачал головой с легкой укоризной. Не самое блистательное из ваших идей, товарищ Куцк. Тактично обойдя молчанием то мгновенное падение моего престижа, которое неизбежно воспоследует, если вас сочтут моим другом. Укажу только, что я сам лишь гость в этой обители английской старины и традиций, А всему мне не положено приглашать закадычных дружков гостить тут неопределенное время. Нет, надо найти другой способ. А вы уверены, что вам это так уж надо? Ну да, да, я ведь только спросил... Так подумаем. За рододендронов, перпендикулярным стене замка, постепенно возникла дородная фигура, размеренная и величаво двигаясь в направлении черного хода. Это был бич, дворецкий, возвращавшийся после приятного променада, который он позволил себе в отсутствии своего господина и его гостей. Освеженный несколькими часами на вольном воздухе, Бич возвращался к исполнению возложенных на него обязанностей, и при взгляде на него Смит нашел решение и задачи. — А, Бич! — окликнул он. — Что угодно, сэр! — осведомился бархатный бас, и воспоследовала недолгая пауза, пока Дворецкий лавировал между рододендронами и выплывал на открытое пространство. Он снял канатье, надетое для променада, и уставился на Псмита несколько выпученными, но благосклонными глазами. Тонкий знаток человечества, обитающего по загородным резиденции, он уж давно вынес Псмиту одобрительный приговор. С тех пор, как леди Констанция распахнула двери замка миру литературы и искусства, его не раз до глубины души шокировали редкостные и диковинные образчики этого мира, которые встряхивали нечестными кудрями и рассаживались в дурно сшитых фраках за столом, над которым он властвовал. смит явился приятным сюрпризом. Извините, что затрудняю вас, Бич. О, нет, сэр. Это, сказал Псмид, кивая на мистера Кутца, который следил за происходящим настороженным и подозрительным взглядом, явно не собираясь проморгать ни единого провозвестия штучек. Это мой человек, мой коммердинер. Он так что приехал из Лондона, где мне пришлось оставить его у одрязы, не мокш и тетушки. Надеюсь, вашей тетушки полегчало, Кутц? Осведомился он с мягкой снисходительностью. Мистер Куц, верно истолковав этот вопрос, как прощупывание его точки зрения на такой оборот событий, решил не спорить. Конечно, его прельщала мысль вступить в замок в несколько более высоком качестве, но, как бывалый боец, он умел обходиться тем, что попадалось под руку. Оказавшись там, сказал он себе с восхитительным здравым смыслом, он окажется там. «Да, сэр», — ответил он. «Превосходно», — сказал Псмит. «Превосходно! Так вы позаботитесь о Кутсе, Бич?» «Все непременно, сэр», — ответствовал дворецкий тоном величайшего одобрения. Единственное, что его смущало в смите благополучно разъяснилось, ибо до сих пор ему уделалось больно при мысли, что «джентльмен!» А одевающийся со столь безупречным вкусом отправился с долговременным визитом в такой оплот аристократизма, как замок Бландингс без личного слуги. Но теперь все было понято, и насколько это касалось бича, безоговорочно прощено. И он повел мистера кутца в тыл. Они скрылись за рододендронами. Но не успели они исчезнуть из вида, а Смит занять кресло в приятной прохладе вестибюля, как его осенило новая мысль. Он дернул сонетку. Странно, — подумал он, — как люди не принимают во внимание, казалось бы, самых очевидных вещей. Вот так полководцы проигрывают решающие битвы. «Сэр!» — осведомился Бич, выходя из двери, обитой зеленым сукном. «Извините, что снова затрудняю вас, Бич». — О, нет, сэр. Надеюсь, вы устроите куца поудобнее. Полагаю, он вам понравится. Обаятельнейшая натура, если узнать его поближе. Он выглядит приятно молодым человеком, сэр. Да, кстати, Бич, пожалуйста, узнайте у него, привез ли он мой револьвер. — Слушаю, сэр, — ответил Бич, который не унизился бы до проявления эмоций, даже если бы речь шла о пулемете. По-моему, я видел, что он торчал у него из кармана. Вы не могли бы мне его принести? Слушаю, сэр. Бич удалился, чтобы вернуться минуту спустя с серебряным подносом, на котором покоилось смертоносное оружие. — Ваш револьвер, сэр, — произнес Бич, — благодарю вас, — ответил Смит. Несколько минут после того, как дворецкий, ступая с носка, величаво удалился за обитую зеленым сукном дверь, Смит полулежал в кресле, всеми фибрами ощущая, что было дерзание и было свершение и отдых заслужен ночной. Он не принадлежал к заядлым оптимистам. и не льстил себя мыслью, что вырвал жалу у противника, столь упорного, как мистер Куц, таким бесхитростным способом, как изъятие револьвера. Но нельзя было отрицать, что эта вещица, отягощая его карман, дарила уютную безмятежность. Те несколько минут, которые ему довелось провести в обществе мистера Куца, вполне убедили его, что тот принадлежит к типу людей, которым не следует доверять револьверы. Слишком уж большая импульсивность ощущалась в его натуре. На этом месте размышления Псмита были прерваны властным голосом, произнесшим «Эй!». Поскольку среди знакомых Псмита лишь один предварял свою речь этим междометиям, он ничуть не удивился, обнаружив у своего локтя мистера Куца.